«Если я не принесу ему сенсаишн, не принесу интересного материала для экстренного выпуска, он выбросит меня на улицу, и мои крошки...» «Тьфу ты, черт!» — воскликнул про себя Бестужев. «Ну, конечно же! Вот кого он напоминает, как две капли воды, они везде одинаковые эти прощелыги!» Почти полностью избавившись от недавних тревог, он чуть ли не радостно воскликнул. «Репортером, позволите быть!» «Вот да, вот да!» — обрадованно вскричал Шмидт. «Как вы, проницательный майнгер! Именно репортером!» А знали бы вы, насколько тяжела здешняя жизнь бедных тружеников пера? Как мы зависим от самодурства хозяина, как обязывает нас необходимость, сбивая ноги, рыскать по городу в поисках чего-то уникального, чтобы опередить конкурентов, участь наше ужасно. Спешить без тужево было некуда, а визитер его уже откровенно развлекал, и он сказал спокойно, можете считать, что на глаза у меня уже навернулись слезы сочувствия и жалости. Что вам нужно? «О, господин Штепанок, вы ведь немец, а здесь, в этой суетливой стране, мы, немцы, должны держаться друг друга. Вы ведь проявите милосердие к соотечественнику, не правда ли?» «Я узнал, что вы находитесь здесь на излечении, то есть уже совершенно излечились мои искренние поздравления. Я позволил себе воспользоваться случаем. Вы благополучно уцелели после ужасной катастрофы, быть может, самой жутчайшей в истории мореплавания, столько жертв!» «Сколько же?» — спросил Бестужев серьезно. — О, Майнгер! Шмидт придал лицу выражение наигранной скорби, воздел глаза к потолку. Когда корабль отплыл из Европы, на борту находилось примерно 2200 человек, а то и чуточку побольше. Это приблизительное количество. Там есть какие-то разночтения в документах. В Пучине погибло полторы тысячи. — Бог ты мой! — вырвалось у Бестужева. Он поднял руку и едва не перекрестился бездумно на православный манер но вовремя спохватился и сделал вид, что задумчиво мнет подбородок. «Ужасная трагедия! О, да!» — вкратчиво продолжал Шмидт. «Но вы понимаете, читатели жаждут знать подробности из первых уст. Такая трагедия! Столько людей погибло! Столько миллионеров с мировой известностью отправилось на дно!» «Боже ты мой!» — растерянно повторил про себя Бестужев. «Две трети! Будь такие потери военными в какой-нибудь баталии, Они потрясли бы людей в мундирах и звались бы беспримерными для мировой истории сражений. А тут речь идет о мирных пассажирах мирного корабля. Маленький человечек нетерпеливо топтался рядом. Вытянув шею, он спросил с жадным любопытством. — Герштепанек, а это правда, что моряки чуть ли не все поголовно открыли бешеный револьверный огонь по обезумевшей толпе и перебили кучу народу? Ходят слухи у шлюпок, повсеместно разыгрывались ужасные сцены. Пассажиры совершенно потеряли голову, сильные, безжалостно топтали слабых. Мужчины из первого класса отшвыривали женщин и детей ради своего спасения. — Вот сукин кот, — подумал Бестужев. — Он же изъясняется языком хлестких газетных враг, скотина такая. Боюсь, вас кто-то ввел в заблуждение, милейший, — сказал он холодно. — Ничего подобного на «Титанике» не было. «Но ведь говорят и пишут!» «Вам не кажется, что мне как-то виднее?» Незваный гость вовсе не выглядел особо обескураженным. Он тихонько заговорил, прям таки зашептал доверительно. «Вам, конечно, виднее. Но читателям, поймите, вы интереснее совсем другое. В конце концов, что нам, немцам, какой-то британский пароход? Нам-то с чего их особенно выгораживать?» «Господин инженер, ну будьте вы разумным человеком!» Вы и представить не можете, сколько при умелой постановке дела можно будет выжить из издателя!» Он закинул голову, прикрыл глаза и мечтательно продолжал. «Уникальные свидетельства выжившего пассажира, очевидца жутких, кошмарных сцен на борту тонущего корабля! Я мог бы честно поделить пополам все, что на этом удастся заработать. Разве вам не нужны деньги?» «Вы знаете, я выздоровел», — сказал Бестужев, — «совершенно». — Рад за вас. но при чем тут? А что тут непонятного? — У меня вполне хватит сил выставить вас отсюда, а то и с лестницы спустить. Он нехорошо усмехнулся. — Думается, для вас это не будет чем-то особенно новым. Он не двигался с места и не делал резких движений, но человечек все равно отступил на шаг и воскликнул встревоженно. «Ну — Ну-ну, мы в свободной стране, где свободная пресса имеет право врать беззастенчиво. — Да ладно вам! — И что же? — спросил Бестужев. В вашей свободной стране представители свободной прессы никогда не спускают с лестницы. Ваша суетливость свидетельствует об обратном. Гром вас разрази. Ну, давайте поговорим, как разумные люди. Неужели вы не понимаете всех выгод?